Глава 17. Обитатели восьмой камеры Анаша и Катаржанин, Аджи и его предательница Скрипка. За месяц до выхода из исправительного дома я покинул свою камеру-одиночку и перебрался в восьмую камеру корпуса уголовников. Эта камера славилась во всем исправительном доме своими неисправимыми рецидивистами. Здесь жили Багдасар, Лазги... «Ос», «Дарчо», «Амо» и ряд оригинальных и интересных людей. Из интеллигентов здесь были двое, Бенжамен и Ефрем, к которому я очень привязался. Ефрем сидел за растрату. Нас арестовали в один и тот же день, я его увидел утром в уголовном отделении милиции, когда он шел умываться. В ту ночь я никак не мог заснуть, все время курил, Папиросы у меня кончились, и там, в уголовном отделе, он дал мне пачку дешевых папирос. Ефрем был толковым парнем, особенно он проявил себя в культурно-просветительской работе. Товарищи уважали его. Когда я сообщил обитателям восьмой камеры, что перебираюсь к ним, они очень обрадовались, и сразу несколько человек пришли за моими вещами. В знак особого уважения Амоу уступил мне свое место возле окна. В этот вечер в исправительный дом приняли новых заключенных. Они расположились в коридоре, постелили под собой циновки и собрались было спать. Я подошел к ним и начал расспрашивать. Это были крестьяне-азербайджанцы, арестованные за то, что выдали замуж несовершеннолетних дочерей. Вошел в соседние камеры. Многих я уже знал. Большинство из них крестьяне, осужденные за убийство, воровство и другие преступления. Среди них городские люмпины, воры и хулиганы. Словом, это было настоящее дно. Здесь сразу же бросалось в глаза одно обстоятельство. Большинство обитателей были лишены самых элементарных вещей. Многие не имели ни матраса, ни одеяла. Многие спали вместе под одним одеялом. Убожество, запустение, грязь и нищета. Особенно неприглядно выглядели эти камеры ночью. «Убожество, страшное убожество. Говорил я часто начальнику исправительного дома, когда он ночью приходил к нам. Надо им обязательно помочь. Вот приведем порядок мастерский, и может удастся что-нибудь сделать. Хотя бы по одному матрацу на брата». «Не знаю, есть ли сейчас возможность обеспечить матрацами этих несчастных, этих отверженных, как бы сказал о них великий французский писатель». Некоторые стороны арестантской жизни стали известны мне именно здесь, в восьмой камере. Этому помогло в частности то, что я с самого начала держался с ними как равный с равными. И условия сложились для меня таким образом, что я волей-неволей вынужден был жить как они. Из дома я уже ничего не получал, белье мое стирали Ануш и Маргарит, за что я давал им хлеб, папиросы или дешевые конфеты. Чтобы достать денег на папиросы и другое, я, как и они, продавал свои вещи, брал из магазинов долг и так далее. Все это помогло мне завоевать их расположение. Восьмая камера была удобным объектом и в том смысле, что это было нечто вроде клуба. Здесь устраивались концерты, по вечерам собиралось много народу. У нас, наконец, находился штаб люмпинов рецидивистов во главе с Багдасаром. В нашей камере, кроме Люмпинов, жили и другие заключенные. В первую очередь надо вспомнить двух азербайджанцев, которые всегда держались особняком и не участвовали в жизни камеры. Они были из Еревана, осудили их за убийство. Турки часто получали из дома передачи, но я ни разу не видел, чтобы они кого-то угостили. А когда СОС в единственный и последний раз получил большой сундук с деревенской гатой и пахлавой, Через пять минут все было прикончено. Азербайджанцы работали в щеточной мастерской, утром уходили на работу и только вечером возвращались домой. Они не обедали в исправительном доме, а хлеб за различные услуги отдавали бедным заключенным. С нами они почти не разговаривали, но и не мешали нам. Даже если мы шумели до утра, они никогда не жаловались. Когда заключенные вступали в столкновение с администрацией, Те всегда держались в стороне. Безобидные люди, защищал их Багдасар, когда заключенные начинали возмущаться. В нашей камере жили два заключенных родом из Полиса, Аджи и Мигран. Аджи тихий, добрый человек лет 35, среднего роста, голубоглазый. Осудили его за убийство, но трудно было поверить, что этот добрый кроткий человек совершил такое преступление. Аджи играл на УДИ, Ут похож на мандолину, это турецкая мандалина, голос которого был таким же нежным и мягким, как характер аджи. По вечерам, забравшись на койку, он наигрывал задушевные мелодии и пел таким же задушевным тихим голосом турецкие народные песни. Кроме аджи, миграна и мисака, кажется, больше никто не любил Ут, голос которого напоминал стон умирающего ребенка. Мигран – мужчина лет 50, бывший мясник, зарезавший во время спора своего товарища. Несмотря на огромный рост и неотесанную внешность, он был человеком тихого нрава. Мигран вечерами долго слушал игру Аджи и печально сокрушенно качал головой. Когда я подходил к нему, он поднимал голову и говорил «Очень сладко играет, всю душу выворачивает». В нашей камере жил также бывший банщик по имени хо осужденный за сводничество. Напоминал он Евнуха. Лицо продолговатое и худое, цвета пергамента, с торчащими скулами. На голове заплесневевшие с проседью волосы, остриженные под машинку. Глаза маленькие и невыразительные. Голос вкратчивый, говорил он удивительно быстро, проглатывая окончание слов. Разговаривая, не смотрел в лицо собеседника. Ходил он вкратчивой походкой, словно под ним был расстелен ковер. Из него, наверное, вышел бы талантливый дипломат или инквизитор, думал я, глядя на мхо. Опустив голову, погруженный в свои мысли, он бесшумно бродил вечерами по коридору и перебирал четки. Или же присаживался к какому-нибудь заключенному и тихо беседовал. Когда я подходил к нему, он сразу прерывал свою беседу. И сидел он как-то необычно, выпрямившись, точно проглотил палку. И оставлял такое впечатление, будто присел только на минуту и вот сейчас встанет и уйдет. Профессия обычно оставляет в людях глубокий след. Лучшее доказательство тому – удивительный мхо. Осужденный по тому же делу, в нашей камере жил молодой парень, звали его Коро. Но видно, здесь он был случайным человеком. Каро очень любил играть на таре и мечтал стать хорошим таристом. У него был маленький тар, который он все время украшал перламутром. Заразившись, Иаджи начал украшать свой ут перламутром, но, по-моему, испортил его. Однажды он отнес свой ут Бравельману и попросил, чтобы тот нарисовал на нем массисы: Массис и арарат, как говорил он, показывая на большой и малый арарат. По его мнению, маленький Массис это масис, а большой – Арарат. Короб был известен у нас и тем, что делал татуировку при помощи иглы и специальной сажи. На груди разрисовывал девушек, на руках – сердце и якоря. Среди люмпинов татуировка была в моде. Были заключенные, как, например, лозги, сплошь разрисованные татуировками. Не безинтересно, что на теле лазги в самых удобных и неудобных местах были вытатуированы, конечно, девушки. Мухо попросил вытатуировать на груди какую-то блондинку, а на руках девочек. Ефим Бравильман сначала на бумаге химическим карандашом рисовал заказанную картину и прикладывал к телу, а на отпечатке уже начинала работать Каро. Ефим Бравильман, конечно, превратил это дело в источник дохода, тогда как коро работал совершенно бескорыстно, ради искусства. Кроме них, в восьмой камере жили Богдасар. Ос, Омо, Лазги, Дарчо, Мисак и деревенский парень по имени Глдан, который сидел за воровство. Глдан – это тот самый парень, который разговаривал во сне и вступал в единоборство со своими врагами. Было еще трое заключенных из деревни, которых очень скоро освободили. Я нарочно не упомянул еще двух заключенных – уборщика и старосту нашей камеры. Старосты обычно выбирали самого авторитетного заключенного. Он наблюдал за чистотой и в то же время был представителем камеры в отделе. Так обстояло дело во всех камерах. Но в нашей камере все было по-другому. Здесь староста был на побегушках. Он разносил обед и продукты, убирал камеру и мыл посуду. Ему назначали помощника, вместе с которым они занимались домашними делами. Первый попал к нам из Прикаспия. Почти ненормальный человек. Второй – сирота из американского приюта. Оба они были осуждены за воровство. Одного звали Арамом, другого – Азатом. Но, не знаю почему, обитатели Восьмой Камеры окрестили его князем. Этим исчерпывался личный состав Восьмой Камеры. Из всех наших заключенных в учреждениях исправительного дома работали азербайджанцы – Арам и Азат, Амо, Ос, Дарчо – парикмахер исправительного дома, Мхо, банщик, Бенджамен, регистратор рабочего стола, Ефрем, бухгалтер, и Лазги, заместитель председателя сансекций. Остальные не имели работы, они целый день слонялись без дела в исправительном доме, или же сидели в камерах. Каро вечно приклеивал к своему тару перламутр. Багдасар из мякиша делал четкие и розы, а остальные играли в каторжанина. Это была довольно тупая игра, но чем только не займется праздный заключенный, чтобы избавиться от проклятой скуки. В Катаржанина играли так. Брали 25 тоненьких палочек, на пяти из них писали цифры. 5, 10, 15, 20, 25. Были и такие, на которых вместо цифр наносились метки, 2 или 3. Остальные палочки считались единицами. Все эти палочки, сжатые в кулак, разбрасывали по столу и потом по одной собирали, но так, чтобы не задеть другие. После этого подсчитывалось количество очков. Вот и весь Каторжанин. Эта тонкая игра вызывала много споров. Задел? Нет, не задел. Попробуй докажи, задел ты спичку или не задел. Играли преимущественно на папиросы. Чемпионами Каторжанина были Мигран и Богдасар. Я еще давно слышал, что многие заключенные курят анашу. Анаша напоминает афион, это очень вредная вещь, она сильно действует на зрение, ослабляет волю. Бороться против нее бессмысленное дело, по той простой причине, что анаша занимает очень мало места. Одного грамма достаточно на 4-5 папирос, а от одной такой папиросы человек сильно пьянеет. Даже тщательные обыски не давали никаких результатов. Заключенный, выкуривший Анашу, в первый раз произвел на меня почти мистическое впечатление, какое производит эпилептик или юродивый. Я еще ничего не слышал об Анаше, не знал, что это такое. Как-то вечером я зашел в пятую камеру, там тогда жил Бенджамен, и увидел Сурена, сидевшего на койке в окружении нескольких заключенных. Молча, как заговорщики, они смотрели на Сурена. Я ничего не понял». «Как твое здоровье?» – спросил я Сурена. Он пожал плечами, взглянул на меня и глупо улыбнулся. Кто-то рассмеялся. Истерически расхохотался и Сурен. Заключенные загоготали. Я ошеломленно смотрел на них и не знал, что сказать. Хачик взял меня за руку, отвел в сторону и прошептал. «Они выкурили Анашу». Заметив, что я ничего не понимаю, он объяснил мне, что такое Анаша, как ее курят, и какое воздействие оказывает она на человека. В восьмой камере Анашу курили многие, но самым большим мастером был Аджи. Но не наш Аджи, который играл на Уде, а другой Аджи. Он жил в соседней камере, но почти все время пропадал у нас. Аджи был по-своему интересным человеком. Чтобы отличить его от нашего Аджи, его называли просто Аджи, а нашего – наш Аджи. Вот портрет Аджи. Высокий, с лет 40, выпуклые глаза и желтые белки от курения анаши. Носил он черную блузу с расстегнутым воротом, волосы тщательно зачесывал. Он был виртуозным вором, рецидивистом, искусственным аферистом. Однажды в сопровождении надзирателя он пошел в город и прямо перед его носом ухитрился стащить чудесную скрипку. Он довольно хорошо играл на скрипке и, кажется, любил ее больше всего на свете. Пел он хриплым голосом заядлого пьяницы, но божился, что когда-то у него был хороший голос, который пропал из-за анаши. Его тонкие и длинные пальцы постоянно дрожали, тоже последствия анаши. Аджи был родом из Турции, кажется, из Трапезона. Был турецким офицером, превосходно писал и говорил по-турецки. Рассказывал, что учился в турецком колледже, но трудно было поверить этому. Писал довольно глупые стихи, Говорил, что написал два романа на турецком языке, которые будто бы издал азербайджанский госиздат. И это, как мне кажется, не соответствовало действительности. В последний раз Аджи арестовали и осудили по одному довольно интересному делу. Из Батума он приехал в Ленинакан и представился работником кооперативов Аджарии, что, мол, хочет наладить связи с кооперативами Армении. Просят, чтобы ему дали возможность познакомиться с ценами и товарами. Всюду его принимали с доверием и показывали все, что он желает. В первый раз он выкрыл из магазина, запрятав под пальто, несколько кусков шевро, шевиотовый отрез и дюжину женских чулок. Потом снова. В третий раз он попался, его арестовали. И этот смелый искусный аферист предстал перед лениноканским уголовным отделом уже как хорошо известный своими подвигами прославленный рецидивист Аджи. И тем не менее, очень трогательной была история скрипки, которую крала Джи. Он часто заходил к нам, чтобы поиграть на скрипке Бенджамена. А Джи все говорил. Эх, мне бы только скрипку, больше ничего не хочу. А однажды пришел возбужденный, с горящими от волнения глазами. Скрипку одну видел братцы, ну прямо как 18-летняя девушка. И он с тоской и нежностью поцеловал кончики своих пальцев. Потом, поводя указательным пальцем, словно угрожая кому-то, добавил «Будь что будет, обязательно стену, Аллах, свидетель, украду, вот увидите». И он, как мы уже знаем, украл эту скрипку. По какому-то делу аджи с надзирателем отправляются в город, заходят в магазин, и аджи крадет скрипку с таким удивительным мастерством, что ни хозяин магазина, ни надзиратель не замечают этого. Но счастье на этот раз изменяет аджи. Скрипку он прячет под пальто, и когда уже входит в ворота исправительного дома, он неосторожно касается дверей, и возлюбленное, добытое с таким трудом, предает его. Струны запели. Надзиратель обнаружил скрипку, отвел Аджи к начальнику. Начальник вызвал хозяина магазина и вернул ему украденную скрипку. В этот вечер взволнованный, с налитыми кровью глазами, Аджи вошел к нам и сказал «Запела чертовка». Пусть бы к моим годам прибавили еще 10 но только оставили бы скрипку. В его голосе было столько страдания, тоски, боли, он чуть не плакал от обиды. В этот вечер Аджи затосковал и долго до полуночи курила ношу. Он подходил к нам, горестно покачивая головой, тоскливо говорил: Запела чертовка, а то бы никто не смог отнять у аджи скрипку. И снова утешал себя: Стену, опять стену. Не будь я аджи, коли не украду скрипку. Но было ясно, что теперь никто, даже он, не верит в это. Бедный Аджи.